Глава седьмая. У берега вода была как в лягушатнике на пляже, где обычно бутыхалась грязи, не умеющая плавать детвора. Я зашел по пояс, по грудь. Внизу вода была намного холоднее. Я умылся, перекрестился, сказал с чувством «с Богом» и, оттолкнувшись, поплыл. Костер был намного левее нашего дома, примерно в конце улицы или даже в начале соснового бора, которым я обычно ходил к панинам. Я, понятно, держал курс не на него, а прямо против дома. Течение в озере было слабым, совсем неощутимым ни при катании на лодке, ни во время плавания. Но я знал, стоит опустить ноги, как холодный поток потащит их в сторону, может даже свести икры, поэтому я старался все время держаться на поверхности, сведи у меня сейчас ноги, и даже спасти некому. До этого я ни разу не переплывал ночное озеро». До того, скажу, жутко чувствовать под собой черную, полную живых существ, бездну. Казалось, вот-вот сейчас со дна поднимется какой-нибудь, сколько всего про это писали, допотопное озерное, стинистое чешуе, чудовище, и как малявку, заглотит меня своей огромной, бородавчатой, как у в пастью. Оказавшись на том берегу, я оделся, сердце учащенно билось». Сознанием дела я навел на лицо озерным илом макияж, намазал кисти рук, ступни ног. Теперь меня можно было заметить только по блеску глаз, а они у меня, думаю, горели в ту минуту, как у пантеры. Оставалось незаметно подобраться к костру, хотя вряд ли они могли сидеть возле него, с пламени, озаряли бы их фигуры, а это в их планы, думаю, не входило». Значит, надо было искать их где-нибудь возле кустов или под каким-нибудь дубом в траве, а может быть даже специально для такого дела, до чего не доходит в таких случаях коварство, в сооруженном шалаше. И на шалаш я действительно наткнулся, когда осторожно, прежде чем ступить, всякий раз пробуя голой ступнюю места, достиг, как говорят разведчики, места захвата. Оставалось только выяснить, на месте ли жертвы порочной страсти но тут я остановился. «И что?» «Что?» — спрашиваю тогда. «Я накрываю их с поличным. Интересно, как это могло выглядеть. Я бужу, например, их небрежным толчком ноги и говорю, попались. О боже, да разве я смогу это сделать?» Сердце зашлось во мне. Я едва переводил дыхание, в висках стучало, и все-таки я должен выяснить все до конца. Поскольку шалаш был короткий Во всяком случае, у отца должны были торчать из него ноги. А ног как раз и не было видно. Я заполз со стороны входа, пригляделся. Никого. И тут слева от входа обнаружил аккуратно сложенную одежду. Плащ, брюки, рубашку, болотные сапоги с шерстяными носками. Меня осенила догадка. Здорово придумано. В самом деле, плыть сюда на лодке вдвоем было бы непростительной ошибкой. «Отправься туда, отец, на лодке» мог бы попасться соседям на глаза. Во всяком случае, привязанная к соседским мазкам лодка была бы вопиющей уликой. А вот вплавь не только хитро придумана, но и отдавала романтикой. Слышал я от Леонида Андреевича историю про армянскую царицу Тамару, которой через залив горного озера Сиван каждую ночь плавал любовник. Но однажды, когда преступная страсть их была обнаружена старым грозным мужем, Зажигаемый в ночи Тамарой маячок потух. Несчастный любовник, сбившись с курса, а затем выбившись из сил, стал тонуть. Последнее, что произнес, было «Ах, Тамар!». И спустя много лет на том берегу появился ресторан «Ах, Тамар!». И, кажется, вино или коньяк с таким названием имеется. Думаю, слышал эту историю от Леонида Андреевича и отец. Только ему в данном случае ни потопление, ни преследование не грозило. А Елена Сергеевна, ведь это уже она додумалась оставлять в бане старый мужнин халат, полотенца и шлепанцы, чтобы змеи в образе прекрасном зело мог являться в определенный час у постели и всю ночь утешать молодую вдову, которая даже и такое способна была пережить. Да, но как она могла? И главное, как могла она после всего, что между ними было, спокойно смотреть мне в глаза? Полно, спокойно ли? И тут один за другим эпизоды, приходя на память, стали оттягивать мою нижнюю челюсть. Как же я мог этого не заметить? И слезы и обиды за маму, за всех нас, стали душить меня. И все же это были пока одни догадки. Надо было убедиться воочию. Вернувшись приблизительно на прежнее место, я разделся, закрепил на голове одежду и поплыл назад. Теперь я боялся другого, как бы не столкнулся посреди озера с отцом. Противоположный берег почти не обозначался. Даже середины озера при потушенных уличных фонарях невозможно было разобрать, против чего дома я нахожусь. А вот у отца был ориентир — костер. Несколько раз я останавливался, замирал, прислушиваясь к жизни ночного озера. Порой даже казалось, что я слышал плеск воды. Я хоть и старался плыть тихо, но уж никак не медленнее. И очень был удивлен почему до сих пор не было берега, наших мостков, завалившегося на бок забора. Берег обнаружился внезапно скользнувшими по животу водорослями. Я попробовал ногами дно. Оно оказалось в полуметре подо мною. Я присел на корточки и стал вглядываться в темноту. Ничего не узнавал. Либо я был намного левее нашего дома, либо правее дома Елены Сергеевны. По чужим огородам мне ходить еще не приходилось, поэтому определить, кому попал, было невозможно. Тогда я обернулся назад и по едва тлеющему костру попытался определить свое местонахождение. Кажется, ковер был левее, когда я отправлялся в путь, и, отойдя немного вглубь, я осторожно поплыл вдоль берега. А вот, наконец, и мостки. Но чьи? Я подплыл поближе, взялся за них, и если это мостки Елены Сергеевны... Где-то тут, справа, на самом краю, у доски должен быть выбит сучок. Я пошарил рукой и тотчас нащупал пустую глазницу. Одежда на голове теперь мешала. Я сплыл к своим мосткам, снял с головы и положил на них одежду. Затем вернулся назад и, осторожно выйдя из воды, на цыпочках подошел к бане. Открыл дверь в предбанник, пошарил справа от двери. Халата не было. Не оказалось на месте и шлепанцев. Только влажное полотенце висело на гвозде. Сердце бешено стучало. Я вышел из бани и на цыпочках подбежал к боковой, ведущей в сарай, двери. Осторожно толкнул. Дверь чуть подалась, но оказалась на засове. Заперлись, значит. Все, значит, предусмотрели. Но не только сердце, но и зубы стучали, не думаю, что от холода. Хотя кожа на мне стала гусиной. Что делать? Разумеется, ждать. Но где? А времени речь не шла. Я готов был сидеть до победного. Неплохо бы, конечно, одеться, но как? К забору, что с этой, что с нашей стороны не подобраться. Все густо заросло малиной в перемешку с крапивой. И тут меня осенило. Надо укрыться в теплице. И тепло, и среди огуречных кустов совершенно незаметно. В теплице действительно было тепло, но сквозь пленку ничего не видно. Разве что дверь была со стороны бани можно приоткрыть». Я перевернул просмассовую ванну и присел на нее. Мысли смешались. «Так, стоп». «Вот я увидел, и что дальше?» «Сказать бабушке?» «Допустим, сказал». Я попытался представить ее лицо. Ничего из этого не получилось. А маме?» «Маме говорить?» И только жуть в ответ лизнуло мое сердце. «Но что же делать?» Я так увлекся своими переживаниями, что не заметил, как кто-то прошел мимо. И если бы не банная, неосторожно прикрытая дверь, наверное, упустил бы отца. Приоткрыл дверь теплицы ровно настолько, чтобы можно было незаметно наблюдать, я увидел уже удаляющуюся от бани к озеру фигуру отца. Не задерживаясь у берега, он сразу зашел в воду и поплыл. Я подождал минут пять, а затем, выйдя из теплицы, пошел проверить сарайную дверь. На этот раз она оказалась открытой. Если не закрылась, значит спит, мелькнула в уме. Я осторожно открыл дверь и вошел в сарай. Я знал, что ничего, кроме дров и всякой рухляди, тут не было. Прямо за открытой дверью. В двух шагах влево вела трехступенчатая лесенка через дощатую легкую дверь, в глухой, с маленьким оконцем вверху, коридор. Прямо по коридору была входная дверь. Направо дверь в дом. Как вор, я проник в коридор. Нащупал ручку двери, потянул на себя. Дверь открылась, но скрипнула. Не знаю, как не разорвалось у меня сердце. Едва переведя дыхание, я держал открытую дверь, прислушиваясь к тишине дома. Попробовал приоткрыть еще, но дверь опять скрипнула. И тут я услышал до боли знакомый голос. «Леш, ты?» Я попытался потихоньку прикрыть дверь, но она опять скрипнула. На цыпочках, пробежав через коридор, я спустился по ступенькам прикрыл за собой сначала одну потом вторую дверь и уже хотел стрелой пролететь через сад к озеру но притормозил и спрятался за угол сарая и не напрасно буквально через минуту или две до моего слуха донесся стук сначала одной потом второй двери и когда приотворилась сарайная дверь я опять услышал приглушенный голос елены сергеевны леша затем выжидательная тишина Стук закрываемой двери, движение тяжелой задвижки. Сомнений уже не могло быть. Леша, а он тебя как? Лена, Леночка? Я поморщился от досады. И что теперь делать? Перебраться поскорее на свою территорию, понятно. Но вот перебрался, сижу в своей бане. Дальше что? Спокойно лечь в постель и заспать? Хорошо. Пусть лечь в постель не получится, окна заперты, но... «Разве возможно все это заспать? Как можно было это заспать? Да мне и спать совсем не хочется. Но и сидеть всю оставшуюся ночь в бане, один на один со всем этим, не было сил. И что делать? А если вдруг прострелило меня, и я стал поспешно одеваться?»